Глава 5 Самоходка. Поселок Южная Озерейка. Утро 4 февраля 1943 года. В немецких танках времен последней войны Степан разбирался не особенно. Скорее, вовсе не разбирался, поскольку ни пластмассовых моделек в детстве не собирал, Ни в широко известную компьютерную игрушку в юности не играл. Но проклятую Сау, как ни странно, узнал сразу. Хоть до того видел только на черно-белых исторических фотках в интернете, да один раз в музее. Приземисто угловатая штук три виду зимнего времени, вымазанная белой краской, из-под которой проглядывал базовый камуфляж, обнаружилась буквально метрах в двадцати. Точную модификацию Алексеев назвать бы, разумеется, не смог. Но определенно что-то достаточно новое для начала 43-го. С длинной пушкой, увенчанной грибом пламя-гасителя. Плохо, если честно. Эта хреновина со всех сторон забронирована. Просто так в боевое отделение гранату не закинешь. А люки панцерманы вряд ли открытыми держат, поскольку «Орднунг». Еще и пехотное охранение имеется. Прикрываясь броней, позади самоходки бегут пятеро фрицев. Совсем фигово, если честно. Шансов с одной трофейной гранатой практически никаких. Правда, за ремнем так и торчит вторая РГД-33. Но пользоваться ей после штурма пулеметной позиции как-то не тянет. Все равно ж снова не взорвется. Заметив подходящую воронку, видимо, оставленную снарядом одного из кораблей, поддерживавших высадку, на пузе сполз вниз, затаившись, нужно выждать, поскольку некуда ей дальше ехать. Только вперед, аккурат мимо этой самой воронки. Справа полуразрушенный дом, слева что-то вроде сарая, значит, двинет в его сторону. ага. Не ошибся. Уже двинулась. Повалив невысокий плетень, самоходка пыхнула сизым бензиновым выхлопом и неторопливо поперла вперед, тяжело переваливаясь на неровностях почвы. Пехотинцы, ощетинившись стволами вскинутых винтовок, потрусили следом. Блин. Ну и чего делать-то? Перестрелять фрицев, что вполне реально, и закинуть трофейную колотушку в ходовую? Сомнительно, что поможет уж больно слабая граната, ни разу не противотанковая. Скорее всего, даже гусянку не порвет, разве что каток повредит, да и то, скорее всего, не критично. Совершить нечто вовсе уж идиотское, вроде запихивания гранаты в ствол, пусть даже и невзведенный, может, конечно, и выгореть, если под гусеницы не сверзится и САУ в этот момент не выстрелит. Зато если выстрелит, то без вариантов. В клочья разнесет. Видал однажды на полигоне. Танкисты показали. Поставили в нескольких метрах от среза ствола стандартный армейский ящик от ДШ-11 и бабахнули штатным зарядом. Был ящик и не стало. По досочкам разобрало. Так что тоже не вариант. Его задача самоходку спалить а не героически самоубиться нетрадиционным способом. Штурм Гешуц, меж тем, преодолела почти половину расстояния. Остановилась. Прикрытие тут же присела за кормой. Чуть отработала левой гусеницей, подворачивая. И выстрелила. Вовремя догадавшись пошире распахнуть рот, Алексеев потряс гудящей головой. «Нет уж». Никаких гранат в ствол он ей совать точно не будет. И пихать тоже, поскольку себе дороже. По-другому поступит, поскольку разглядел кое-что в нескольких метрах, и замеченное давало приличные шансы на успех. Дождавшись, пока самоходка поравняется с укрытием, открутил на рукоятке трофейной гранаты крышечку, На ладонь выпал шнурок с белым фарфоровым бубликом на конце. Резко дернул. Вроде бы слышал или читал, что для штатной сработки терочного запала следует именно так и поступать. Внутри колотушки негромко хлопнуло и зашипело. Из отверстия лениво пополз мутный дымок. Ну, хоть это не подвела, и то хлеб. Вдохнув, выдохнув, По его прикидкам, штук три уже миновало воронку. Распрямился и, мысленно отсчитывая десятками секунды, метнул гранату под ноги немецким пехотинцем. Вскинул автомат, стреляя экономными сериями по несколько патронов. Ставшее уже почти привычным оружие не подвело. Заметившие гранату и оттого запаниковавшие фрицы сбитыми кеглями повалились в стороны. Неплохой у ППШ все-таки патрон, останавливающее действие, так себе, зато пробивающее, очень даже. Успел заметить, как ближайшему немцу каску продырявило чуть ли не насквозь, а возможно, что и без чуть Все, время. Нырнув вниз, переждал потонувший в общей какофонии боя хлопок. И всего-то точно слабенькая граната. Правильно он решил с подрывом ходовой не заморачиваться. Вот теперь пора. Только бы не ошибиться. Только бы в подсумке у замеченного бойца, видимо, одного из тех, кто пытался обойти пулемет с фланга, но нарвался на немецкий огонь, оказались нормальные «Эвки». Или на худой конец РГ-42. Но ведь должны оказаться. Уж больно сам подсумок знакомый. Видал такие в наставлении по стрелковому делу какого-то мохнатого советского года выпуска. Валялась подобная пухлая княженция в коптерке. Ракетой стартовав из воронки, САУ по-прежнему целеустремленно перло вперед, даже не догадываясь, что осталось без прикрытия. Степан в считанные мгновения преодолел несколько метров, плюхнувшись рядом с убитым морпехом. Рванул брезентовый клапан с нескрываемым облегчением, заметив торчащие из-под сумка трубки запалов. Мельком взглянул в залитое темной кровью мертвое лицо. «Спасибо, браток. Сейчас поквитаюсь за тебя». «Ну, поехали». Секунд с тридцать у него на все про все имеется. Затем гитлеровцы или румыны опомнятся. Автомат за спину, одну гранату в карман бушлата, вторую в руку. Догнав самоходку, Старлейв забрался на корму, используя в качестве упора для ноги свисающий буксировочный трос, и торопливо сгруппировался за низкой рубкой, чтобы своей ненароком не подстрелили. Вовремя, кстати, по броне с визгом щелкнула пуля. Щеку ожгло то ли крошечной капли свинца, то ли клочком латунной оболочки. Еще одна прошла над самой головой. поторопиться бы. Долго тут точно не просидишь. Да и вообще обидно как-то от родной пули помирать. Вытянув руку с гранатой, Алексеев несколько раз энергично стукнул по крышке левого люка, судя по количеству перископов командирского. Насколько помнил, пехота, что немецкая, что наша, именно так и подавала знак экипажу, долбя по броне прикладом или любой другой подходящей железякой. Выдернув чеку, залег, буквально вжимаясь в крышу МТО. «Так чего открывать будем? Или оглухели напрочь?» мазуты фашистские. Пару секунд ничего не происходило. Затем крышка начала открываться, и Степан в сердцах выругался себе под нос. Откидывалась она, как неожиданно выяснилось, назад, скрывая от него голову немецкого танкиста. Ну что за люди, а? Все-то у вас в Европе через задницу. Причем в обоих смыслах. Даже люки неправильные. Ладно, тогда по-другому. Ухватившись свободной рукой за край, изо всех сил рванул крышку на себя. Не ожидавший подобного панцерман, не успел отпустить скобу по плечи, высунувшись из рубки. Старлей без замаха ударил его гранатой в лицо и разжал пальцы, сдавленно выдохнув. — Держи, — братишка просил передать. И, навалившись на створку, впихнул оглушенного фрица, Обратно в боевое отделение. Оттолкнувшись от брони, прокатился по крыше моторного отделения, перевалился, больно ударившись локтем через запасной каток и спрыгнул, ухитрившись приземлиться на ноги. Торопливо залег, прикидывая, детонирует ли боекомплект. Или подобное только в американских фильмах бывает. Ну и... Только не хватало, чтобы и это не сработало — «Вот обидно-то будет!» Внутри самоходки гулко бумкнуло, и с металлическим лязгом откинулась подброшенная ударной волной крышка люка. Изнутри выметнулся клуб грязно-сизого дыма. Некоторое время бронемашина еще продолжала двигаться, затем рыскнула в сторону, судорожно дернулась и остановилась окончательно. Хоть двигатель и не заглох. «Похоже, все!» И никакой детонации, что характерно. Степан припомнил виденный в сети ролик «Времен войны трех восьмерок», когда боец закидывал гранату в башню брошенного грузинского танка. Выглядело примерно так же. Небольшой внутренний бум, клуб дыма из люков. И все. Похоже, для взрыва боекомплекта «Эвки» все-таки маловато. Правда, вот танк в конечном итоге все-таки загорелся, хоть и не сразу. Но стало ли причиной этого именно взорвавшееся в боевом отделении граната, Морпех так и не понял. Так, а это еще чего? Створки правого люка, то ли наводчика, то ли заряжающего, со второй попытки откинулись, и над крышей рубки показалась голова немецкого танкиста. Глаза закрыты, лицо обильно залито кровью. Осколками посекло, нужно полагать. Поморщившись, Алексеев поднял автомат. ППШ протарахтел короткой очередью, и гитлеровец скрылся в боевом отделении. На сей раз окончательно и бесповоротно. Откуда-то из дымной полутьмы вывернулся морской пехотинец. Следом еще двое. И Степан едва успел опустить оружие. Его тоже заметили, в свою очередь отведя стволы. Подскочивший старшина эмоционально хлопнул по спине. «Ну ты молоток, лейтенант! Знатно танк завалил! Живые внутри еще есть?» «Сомневаюсь», — мотнул головой старший лейтенант. «Ванька, проверь!» Левчук протянул товарищу, знакомую РГ-33. «Как кинешь, мигом сегай оттудова. Не ровен час, снаряды все ж таки ахнут. Вперед, тарич-командир! За хату давайте! Подождем, пока наши подтянутся!» Оглянувшись, Степан заметил, как Аникеев взобрался на поверженную самоходку и зачем-то резко стукнув гранатой о броню, закинул ее в боевое отделение. Торопливо спрыгнул, едва не упав, и бросился следом за товарищами. Спустя несколько секунд внутри негромко бухнуло, и изо всех люков выметнулся фонтан ревущего пламени. А еще секунд через пять товарищи как раз успели скрыться за углом деревенского дома, Соголивший ребра стропил крышей. За спиной раскатисто ударил мощный взрыв. Алексеев на миг высунулся из-за стены. Штурм Гешуц полыхало, выбрасывая сквозь вздыбившиеся вывороченные бронелисты красно-черные огненные полотнища. Взрывающиеся пулеметные патроны весело тарахтели с частотой лопающегося в микроволновке попкорна, Иногда внутри что-то гулко ухало, разметывая в стороны чадный бензиновый костер и подкидывая облака ярких искр. «Вот так нихренаж себе!» «Видали, как я гадину спалил, а?» — возбужденно проорал, контуженный еще прошлым взрывом Аникеев, и осекся, наткнувшись на ироничный взгляд старшины. «Артштурм, товарищ старший лейтенант уничтожил! А ты-то тут каким боком, Вань?» «Ну так...» э, — стушевался боец. «У товарища командира она же не загорелась, а у меня она как полыхнула!» «Левчук, кончай!» — беззлобно и одновременно твердо буркнул Степан. «Самое время выяснить, у кого писюн толще!» Заметив на лицах бойцов удивление, Старлей осекся, мысленно матюгнувшись «Снова за языком не уследил. Твою мать!» «Короче, неважно это!» Будем считать самоходку мы с Ваней совместными усилиями героически, у контрапупели. Я, так сказать, лишил хода, а боец окончательно уничтожил. Последняя фраза Аникееву, судя по всему, крайне понравилась. Аж расцвел весь, не сдержав эмоций. Хотя понятно, Степан когда-то читал, что за подбитый танк вроде бы денежная премия полагалась. Причем достаточно немаленькая. И вообще, долго на одном месте торчим. Вон остальные уже вперед побежали. «За мной!» Дальнейший бой ничем особенным Алексееву не запомнился. Морские пехотинцы, короткими и, не сказать, чтобы сильно скоординированными между собой, рывками продвигались вперед, укрывались от вражеского огня и стреляли в ответ, выкуривали гранатами засевших в домах фашистов, медленно, но верно выдавливая противника к дальней околице. Пара поддерживающих атаку легких танков помогала, чем могла. Однако особой поддержки от них после того, как десантники вошли в поселок, никто не ждал. Танк в населенном пункте вообще беззащитен, а уж легкий и подавно. В конце концов, один стюарт с первого выстрела сожгло замаскированные на одном из подворья орудие ПТО, а второй парой снарядов, расправившись с обидчицей своего товарища дальше благоразумно не попёр оставшись позади и по мере сил прикрывая атакующих морпехов пушечно-пулеметным огнем в тот момент степан еще не знал точнее как раз знал но просто не связывал хранящуюся в памяти информацию и из будущего с происходящим вот такой парадокс что еще несколько последних М-третьих обошли противника с фланга, заставив командира немецкой батареи уничтожить свой Ахт-Ахт и в панике отступить. Для румынских же пехотинцев это оказалось последней каплей, после чего началось откровенное бегство с позиций. Собственно говоря, с этого момента сражение за Южную Озерейку смело можно было считать выигранным. Заодно танкистам при поддержке мурпехов удалось сжечь еще две немецкие самоходки. Одну метким выстрелом в борт, вторую закитать гранатами после того, как штурм Гешуц порвала гусеницу, заехав на собственное минное поле. Впрочем, серьезного сопротивления румыны, которых в поселке оказалось подавляющее большинство, и без того не оказывали. А немцев, в основном сражавшихся на первой линии обороны, или составлявших расчеты нескольких замаскированных во дворах ПТО, почти всех перебили еще в начале штурма. Тем более, что вторые, в отличие, понятно, от первых, в плен сдаваться не спешили и воевали всерьез. Но, как бы там ни было, часам к восьми утра поселок был окончательно захвачен, а последние его защитники, коих насчитывалось никак не меньше сотни, сдались. Степан вышел из боя практически без потерь. Разве что получил глубокую царапину на ребрах от шальной пули да ссадину на скуле, когда навстречу вывернулся здоровенный пехотинец с разряженной винтовкой в руках. От удара прикладом Старлей ушел легко, словно на тренировке отразив автоматом выпад и выстрелив в упор. Но в последний момент румын, уже заваливаясь, ухитрился все-таки его достать. Удар винтовкой вышел скользящим хоть заставил старшего лейтенанта на пару мгновений потерять координацию. Заметивший это Аникеев, решивший, что товарищу командиру грозит опасность, всадил в спину уже упавшему пехотинцу короткую очередь. А вот с боеприпасами к концу штурма, по прикидкам морпеха, продливший быся никак не более получаса оказалось, куда как хуже. Патроны Алексеев спалил все. Гранат в наличии тоже не осталось. Вторую «Лимонку» он забросил в выгрызающееся пулеметным огнем окно одного из поселковых домов. А РГ-33 к своему стыду, или, скорее, огромному облегчению, просто где-то потерял. То ли еще возле взорванной самоходки, то ли позже, когда кувыркался и переползал, укрываясь от вражеских пуль. Ну, вот и все похоже. Старшина тяжело опустился рядом с сидящим у стены дома Алексеевым. Из пустого с выбитым ударной волной переплетом оконного проема тянулся ленивый дымок, от чего то пахнущий паленой шерстью. На посеченном пулями и осколками подоконнике лежал, свесив вниз руку, румынский пехотинец. Из-под обугленного рукава рыжей шинели тянулась по кисти загустевшая ниточка темной крови скапливаясь на земле, глянцево отблескивавшей лужицей. Наверняка в другой ситуации и буквально какими-то сутками раньше Степан отодвинулся бы в сторону. Но сейчас ему было откровенно все равно. «Взяли мы поселок. Как вы, товарищ лейтенант?» «Нормально», — буркнул Морпех, осторожно ощупывая раненый бок. «Кровь, судя по всему, уже остановилась самостоятельно». Но перевязаться все равно нужно. Антибиотиков в СССР вроде бы еще нет. По крайней мере в массовом производстве. И если рана загноится, будет совсем нехорошо. Или уже есть. Вроде бы еще в 42-м начали производить. Хотя еще неизвестно, как его избалованный лекарствами 21 века организм отреагирует на какой-нибудь там банальный пенициллин. Вполне возможно, просто проигнорируют. «Бинт есть? Ранили все-таки?» Вскинулся Левчук, торопливо развязывая узел на горловине солдатского Сидора. Вытащил непривычного вида индивидуальный перевязочный пакет и знакомую фляжку. «Зацепило немного. Пуля по ребру скользнула. Поможешь перевязаться?» «А как же? Обучены? Чай не впервой. Бушлат снимите, да тельник задирайте Главное не застудиться. Вы же и без того в море подморозились. Дождавшись, пока старлей, кряхтя, освободиться от одежды, семён Ильич щедро оросил рану спиртом, разодрал вощенную бумагу оболочки и вытащил бинт. Стараясь не касаться грязными пальцами ватно-марливых подушечек. Сноровисто перевязал. Похоже, и на самом деле не в первый раз подобное делал. Закрепив повязку булавкой, помог одеться. «Вот и все, отторж командир. Жаль, стриптоциду не имеется. Присыпать бы. Но чего нет, того нет. Но после все одно. Нужно будет доктору показаться». «Спасибо, старшина». Успевший немного подмёрзнуть Степан застегнул бушлат, туго перепоясался, поднял воротник. Пошевелился. Грамотно наложенная повязка не мешала и не сдавливала грудь. «Аникеев где?» «Ванька-то?» «Сейчас прибежит. Я его отправил трофеями прибарахлиться, да новости разузнать. У вас с боеприпасом как обстоит?» «Хреново обстоит. Патронов ноль. Гранат тоже не осталось. Только штыка-лопатка». «Вот и я об том же», — мрачно кивнул морской пехотинец. «Патронов особо жалко. В том блиндаже цельный цинк остался. Не было времени забрать. «Ладно, придумаем что-нибудь». Чаи без трофеев не остались. Да, вот, кстати, держите. Ванька у пулеметчика прибрал, а отдать не успел. Самоходка стрелять начала. Левчук протянул старлею кобуру. «Владейте! Командиру пистолет всяк положен!» Отстегнув клапан, Алексеев с интересом повертел в руках трофей. Не сдержавшись, шумно хмыкнул. «Ух ты! Настоящий люгер! Шикарный подарок! Спасибо!» «Разбирайтесь, гляжу», — уважительно ухмыльнулся тот. «Владейте на здоровьишко. Вещь нужная. Приходилось пользоваться?» «Нет, не приходилось. Но в инту... в училище показывали. Мы ж всякое вражеское оружие изучали», — вовремя поправился Морпех, мельком подумав, что вот и пригодился когда-то в полглаза просмотренный в сети ролик, посвященный легендарному П-08. По крайней мере... Как его привести в боевое состояние и перезарядить, он знает. Да и с неполной разборкой, если память поднапрячь тоже, разберется. Неожиданно Левчук, доставший кисет и неторопливо набивавший самокрутку, задал вопрос, услышать который Степан был готов меньше всего на свете. — Товарищ лейтенант, а вот когда вы пулемет ихний подавили, от чего граната ваша не рванула? Я взрыва не услышал. Думал, все, подстрелили вас. «Не сработало, наверное», — равнодушно пожал плечами Алексеев, мысленно ругнувшись. «Да что ж ты такой дотошный-то, старшина? Не взорвалась и не взорвалась. Какая уж теперь нафиг разница? Как тот поручик из фильма про товарища Сухова говорил, не той системы оказалось». «Бывает», — согласился Левчук, закуривая. В ноздри никогда не баловавшегося табаком Старлея, Пахнуло едким махорочным дымом, и он едва не закашлялся. «Блин, как он это курит! Снимайте ремень! Подмогну-ка буру нацепить. Ну вот, теперь совсем другой вид. Сразу понятно, что командир».